Глава 36. Капитаны говорили недолго: Косяк командира второй роты налицо осознал, остыл, так что никаких претензий у него к лейтенанту Киборгину больше не имелось. Не ожидал я от него такого порыва, если честно, устало произнес Николай Никеев. После случившегося столкновения было решено устроить перерыв: лишь разведчики проверили ближайшие окрестности и выяснили, что противник отступил далее, чем на километр вглубь долины. И неудивительно, ему тоже следовало перегруппироваться и, возможно, придумать новую тактику противодействия шурави. В этой атаке они потеряли больше четырех десятков человек только убитыми. Нашлось некоторое количество тяжелораненых, коих пришлось лечить. Обеденное время опять же подошло. Подсушили сапоги и перемотали ноги сухими портянками. Пообедали с ухпаями. Впрочем, долго отдыхать морпехам не дали. И вновь прозвучала команда «Вперед!» Смотрим под ноги. Возможно, минирование. Прошли еще несколько километров. Тут и там раздавались одиночные выстрелы из буров. И морпехи остервенело полили в ответ из автоматов. Появилось еще несколько раненых. В том числе тяжело. Кого-то спасли бронежилеты. На этом первый день закончился. Подошло время ужина. Люди устали. Да и темнеть скоро станет. Интересно, сколько мы прошли? Спросил командир второго взвода. Да хорошо, если четверть, ответил Никеев. Эта долина и впрямь длинная, и тянулась около сорока километров. Впрочем, далеко не вся она была облагорожена. На дне еще работать и работать многие поколения. Мы тут неделю возиться будем. Да ну, в худшем случае завтра к вечеру все душманы разбегутся. А в лучшем? А в лучшем сегодня ночью. На ночь решили расположиться в небольшом кишлаке, покинутым жителями. Решение не идеальное. Но тут имелись хоть какие-то стены. Вроде как защита. С другой стороны, в саду открытое пространство. Но там арыки – отличная защита от атаки. Но это, если не случится, массированный минометный обстрел. Тут осколки многих покосят, пока бойцы прыгнут в каналы. Глупо было думать, что душманы дадут своим врагам толком отдохнуть и выспаться. Они и не дали. Не став светиться в горах, а в приборах НСПУ, тела именно что светятся – Они воспользовались укрытием, что обеспечивали им кроны деревьев подобраться на дистанцию предельной дальности стрельбы РПГ-7 и обстреляли кишлак из этих гранатометов. Раздались первые взрывы. Практически сразу в ответ застучали пулеметы, сначала дежурных, а потом к ним присоединились пулеметы БТРов. Вскоре к веселью подключились танки, и среди деревьев начали рваться снаряды. Шквал огня накрыл в данном случае персиковый сад. Но духи, похоже, засев в варыках, Чувствовали себя вполне уверенно. И время от времени продолжали делать выстрелы из гранатометов. Отойти от южной стены! А я ведь предлагал заминировать Арыки. Но кто же меня послушает? Подумал Анатолий. Гранаты летели куда придется. По большей части падая на тропинке между домов или крыши. И не наносили особого ущерба, даже если попадали в стену. И кумулятивная струя врывалась в помещение, в котором прятались морпехи и солдаты из афганцев. Слишком большой объем. Так что даже ударной волны как таковой существенно не получалось. И тем более температурного воздействия. Вот только это все оказалось лишь отвлечением внимания. Пока морпехи пытались задавить гранатометчиков, противник развернул более серьезное оружие – миномет. И на кишлак, издавая противный свист, начали сыпаться мины. И если морские пехотинцы дисциплинированно оставались внутри помещений, хоть это и казалось форменной ловушкой, То зеленые поддались панике и начали выскакивать наружу, попадая под шквал осколков. Раздались панические возгласы и вопли раненых. Сиди мы не дергаемся! прикрикнул лейтенант на нескольких нервных бойцов. Паника очень уж заразна. Бабах! Мина прилетела точно в крышу дома, в котором прятался взводки Боргина. Сверху посыпался строительный мусор, и все пространство заполнило густая пыль. А! Куда рванули идиоты? Назад! Отшвырнул обратно в заваленный битым сромятым кирпичом и камнем матроса Тихомирова. Снаряд дважды в одну воронку не падает. Они наверняка ворыки миномет поставили. А там, сами должны понимать, плита надежно не встанет. И после каждого выстрела ствол смещается. Точную наводку они при этом не делают. Им лишь бы побыстрее от боезапаса избавиться по принципу, куда придется. Бабах! Взрыв раздался буквально за стеной. Не так уж и сильно сменился прицел. Вот видишь, сейчас бы совсем мертвый был. Танки, наконец, нащупали позицию минометчиков и начали засыпать ее снарядами. Неизвестно, подавили они их в итоге или просто мины закончились, и минометчики ушли. Но обстрел кишлака прекратился. Афганские солдаты в итоге потеряли под два десятка человек убитыми и около полусотни ранеными. Пришлось оказывать им всем медпомощь, а потом вывозить. Утром проческа долины продолжилась но на этот раз противник засад в садах не устраивал оно и понятно пока не подавлена техника в первую очередь танки это не имеет смысла так что именно на уничтожение техники душманы сделали основную ставку в районе дороги вновь зазвучали взрывы но экраны вполне надежно справлялись с гранатами рпг хотя не обошлось без потерь среди саперов хорошо хоть без убитых пару человек подстрелил снайпер одного в ногу другого зацепил в бок на вылет Грохотали взрывы танковых пушек, гремели взрывы, строчили пулеметы. Морпехи быстро двигались по долине, а афганцы буквально вытаптывали маковые поля. По какой-то причине душманы не стали устанавливать минные заграждения. Может быть потому, что надеялись сами использовать ее для контратаки сразу после того, как будет уничтожена техника. Или может мин было мало, что вероятнее. Но как уже было отмечено, экраны отлично справлялись со своей работой. Стало лишь несколько БТРов и один танк по причине повреждения шасси. Как показала воздушная разведка, основная масса мятежников засела в столичном кишлаке, расположенном в этаком горном кармане, и дома буквально нависали один над другим, образуя террасы. Пару относительно здоровых пленных, что все-таки удалось заполучить прошлым днем, послали в качестве парламентеров с предложением сдаться, но ответа так и не получили. Расположение кишлака из-за особенностей топографии Оказалось таково, что обстреливать из пушек можно было лишь небольшую его часть, выходящую в долину. Но смысла в этом не имелось, так как дома там были пустыми. Или же противник прятался пока в подвалах, дожидаясь атаки живой силой со стороны шурави. Вызвали штурмовые вертолеты. Чтобы этот кишлак немного причесали нурсами сверху. Тоже не сильно удобно, но возможно. Но это по итогу оказалось плохой идеей. На склонах сразу в нескольких местах засверкала сварка, и первый вертолет... Как-то нелепо вильнув, развернулся боком и врезался в склон горы, после чего его поглотила вспышка пламени, а второй, задымив, резко ушел в сторону и в итоге сел на один из маковых полей. «И что теперь? Будем штурмовать пехом?» Наблюдая за этой картиной, спросил один из лейтенантов. Никому кишлак штурмовать не улыбалось. Там засело не меньше тысячи духов. И бой с ними грозил перерасти в бойню с собственными высокими потерями. Понимало это и командование, а первого победа комбату совсем не требовалось. Это плохо отразится в личном деле. Так что вновь потянулись долгие минуты ожидания и неизвестности, оттекченные нервозностью от непонимания, что будет дальше. Ведь никто с простыми бойцами своими планами не делился. И они постепенно морально перегорали. Прошло довольно много времени, не меньше часа, когда в небе раздался вибрирующий гул. Картина маслом, грачи прилетели. Сначала пара Су-25 прошли над долиной на большой высоте. Им дали целеуказания. Самолеты сделали у горизонта разворот и пошли уже на боевой заход. Первый грач чуть вырвался вперед и дал пару залпов по вновь заработавшей зенитной точке. Прежние либо подавили танками, либо стрелки сменили позиции, а потом зашел на пикирование второй грач. Вновь заискрила сварка уже в другом месте, и показалось, что второй Су-25 испугался этого. И не завершив пикирование, резко с усилившимся ревом движков начал набор высоты. Но нет. Именно в этот момент от его брюха. Именно в этот момент от его брюха отвалился боеприпас. А что до стрелков, то они от неопытности просто не успевали брать нужное упреждение по быстро летящей цели. Вниз как-то медленно по крутой дуге полетела бочка. По виду самая обыкновенная, Разве что диаметром побольше стандартной 200-литровой раза в два. От нее пару секунд спустя отделился диск, словно сорвалась крышка, что стал постепенно отставать от стремительно падающей бочки. Так она и скрылась за срезом горы, а потом и крышка скрылась из вида. А вот результат услышали и почувствовали все. Ба-ба-бах! Горы содрогнулись от мощного взрыва, так что местами случился камнепад, и все воочию увидели пресловутый купол ударной волны с воздуха, почти как от ядерного взрыва только без гриба». «Вот и все. Один удар, и мы всех победили», сказал Киборгин. «Что это было? Бомба объемного взрыва. Она же термобарическая, она же вакуумная», ответил Анатолий. «Это такой вы?» Но тут боец получил ударом ладони по шлему от старшего сержанта, и тот заткнулся, поняв, что ляпнул лишнего. «Но там же наверняка были мирные жители», в прострации пробормотал Тихомиров. «Женщины, дети, что же тогда мы...» Только сейчас до всех дошло, что такой боеприпас не разбирал ни правых, ни виноватых, и радостные лица потухли. «Заткнись, Тимоха!» — с угрозой в голосе прорычал старший сержант. «Об этом надо было думать бандитам, когда заняли этот кишлак и отказались от сдачи. И потом командованию виднее. Или ты предпочел бы штурмовать это село, где мы бы потеряли половину всего батальона, это как минимум?» Тот не ответил. Это было одно из первых применений такого мощного боеприпаса. Потом их случилось еще несколько, и в том числе именно по этой причине бандиты в дальнейшем отказались от использования больших отрядов в борьбе с советскими войсками, перейдя к тактике малых групп. Оно и понятно, как-то обидно и просто глупо терять целые армии в несколько сотен, а то и тысяч человек, хорошо оснащенных и обученных от всего одной бомбы, от которой по определению не спрятаться, не скрыться. Погибли, конечно, далеко не все так как радиус действия бомбы составлял порядка 200 метров. А потому все, кто жил на окраине, как раз поближе к выходу из кармана, в котором расположился кишлак, остались живы. И даже не особо сильно пострадали. Хотя, конечно, хватало и таких, кому было бы лучше сразу сдохнуть. Мучились бы меньше от полученных травм. Чудом уцелевшие боевики, а также те, что засели в горах, чтобы стрелять сверху по штурмующим кишлак Шурави, после такой демонстрации силы сдались. В итоге батальон в этой долине действительно застрял почти на неделю. Пришлось долго таскать быстро портящиеся на жаре трупы боевиков и местных жителей, откапывая их из полуразрушенных саманных домов, вытаскивая из подвалов, что не выдержали ударного воздействия. Все это не самым лучшим образом отразилось на эмоциональном состоянии матросов, показав им истинный лик войны. Но зато Анатолий смог обшарить несколько богатых домов, в том числе главы племени, что сохранились получше халу простых дикхан, И даже нашел несколько тайников, в которых обнаружились различные ценности в виде драгоценных камней, золотых украшений, золотых и серебряных монет, а также валюты. Не пошлых афганий, пакистанских или иранских фантиков, а долларов и британских фунтов.